Глава 27. Белый тигр. Я предложил Олегу отправляться сразу, но тот все еще сомневался. «Наверное, лучше будет подождать Степана». Он посмотрел в сторону продолжающих спорить двух главных претендентов на лидерство в отряде. «Ты же понимаешь, что тогда Нина тоже будет в курсе?» К счастью, я был готов к возможным сомнениям с его стороны. «А так, ты все расскажешь брату, но попозже, и никто посторонний ничего не узнает». «Хорошо», — Олег яростно кивнул, все-таки принимая мои аргументы. И сразу же после этого, не теряя времени, выскользнули за стены и начали углубляться в лес. Сначала, правда, немного не в том направлении. Я решил подстраховаться на тот случай, если Олег решит сыграть в свою игру» бросить меня и попробовать потом убить белого тигра самому. Что ж, если так и случится, то по прямой он на него точно не сможет выйти. «А зачем тебе нужен этот босс? От стихии предков кот нам приказал отказаться, другие закрыты, и их повышать нельзя. Значит, дело в чем-то еще». Через полчаса Олег не выдержал тишины и принялся рассуждать вслух. «Получается, единственный вариант...» Ты хочешь убить Белого Хранителя и сбежать из этого мира, верно? Ты же не просто так об этом говорил раньше. Вообще получилось неплохое предположение. По крайней мере, если исходить из известных парню предпосылок. И да, появись у меня такая возможность, я бы смылся из гроз Аббиса при первой возможности. Вот только после провала техники Королевского Призыва Тени, я почти уверен, что и проход в соседний мир тоже не откроется. Но рассказывать об этом я ясное дело не буду. А что если и так? Несмотря на то, что предложенное Олегом объяснение меня устраивало, сразу соглашаться я не стал. Все же мы конкуренты, и, начни я вести себя слишком открыто, парень явно начнет что-то подозревать. Или ты против того, что один из соперников собирается покинуть игру? — Да нет, делай что хочешь, — блондинчик насупился. — Серьезно? «Ты как будто совсем не рад, или вы с братом пришли сюда не за тем, чтобы победить?» «Не твое дело!» Олег тут же вспыхнул. А я для себя получил подтверждение того, что братья на самом деле лишь используют мое испытание в своих целях. Мы еще какое-то время шли молча, а потом мой спутник решил сменить стратегию поведения. «Раз уж мы собрались на такое опасное дело, тебе нужно знать, на самом деле тот темный дар, что я изучаю...» «Это некромантия!» Младший блондинчик сделал проникновенную паузу, как бы давая оценить, насколько он откровенен. «Стоп! А чего это он замолчал? Неужели рассчитывает на ответную любезность? Не дождется!» «Впрочем, почему бы и нет?» «Знаешь, на самом деле моя алхимия может помочь не только со строительством крепостей». «Да?» — Олег подобрался. «Еще я умею делать зелье, возвращающее мужскую силу. Так что, если в результате какого-то эксперимента ты ее утратишь, ну или просто от работы с трупами выработаются какие-то не те привычки, то ты обращайся». Тут я не выдержал и расхохотался. А блондинчику ничего не оставалось, кроме как скрипеть зубами от злости. Причем в самом прямом смысле этого слова. В памяти почему-то всплыл эпизод из детства» когда бабушка рассказывала, что это верный признак появления глистов. Картинка, мелькнувшая перед глазами, была настолько реальной, что я на мгновение даже подумал поделиться с Олегом полезным советом. К счастью, это было всего лишь секундное замешательство. Оно быстро прошло, и я не стал еще больше усугублять повисшее между нами напряжение. «Шутки шутишь!» В конце концов Олег тоже решил не обострять конфликт. Следующие минут двадцать он больше не старался вывести меня на разговор, но как только нам попался обглоданный трупик какой-то мелкой птицы, парень тут же решил продемонстрировать на нем свои таланты. И, кстати, вышло довольно впечатляюще. Выбранное им для поднятия тела весило, наверное, граммов 50. Но после того, как младший блондинчик влил в него свое заклинание, мертвая птица раздулась, ее кости набухли, Набрали вес и начали складываться в совершенно новую форму. Причем довольно быстро. Прошло не больше 5 секунд, и вот перед нами уже стоит самый настоящий зомби, в чем-то похожий на мясной шар, что встречал новичков рядом с моим первым лагерем в мире карика. Правда, этот был 50-го уровня, и наверняка еще способности маски может использовать. В общем, полезная штуковина. Лично мне, несмотря на изученную однажды книгу по поднятию кадавров, подобного будет еще долго не достичь. Впрочем, я и не занимался особо развитием этой стороны своего таланта, сосредоточившись на кое-чем другом. И в этом другом, как мне хочется верить, я смогу дать фору кому угодно. «Если ты не справишься с боссом за время действия паралича, прислужник меня вытащит и унесет подальше». «Очти, на меня в открытом бою можешь не рассчитывать», — Олег угрюмо предупредил меня о своих планах. Несмотря ни на самые дружелюбные интонации, все равно лично мне было немного приятно, что человек хоть как-то объяснил свои поступки. «Только прикажи ему не шуметь, мы уже почти на месте». Благодарить я не стал, но зато предупредил о приближении к тигру. «Вообще, точное место я не помню, да и босс мог куда-нибудь уйти». Но, надеюсь, если это и случилось, то по следам мы все же сможем без проблем его выследить. Впрочем, в этом не было необходимости. Мы прошли еще сотню метров, лес сменился каменистым плато, а потом, рядом с зияющим в земле провалом, я увидел его. Огромный белоснежный тигр, сияющие золотом глаза и когти. Огромная кошка как раз потянулась и оставила в камне четыре ровных бороздочки похожие на след от экскаваторного ковша. Выглядит опасно, но, к счастью, мы все же необычные люди, которым бы пришлось полагаться исключительно на подручные средства. У нас есть наши стихии и план, и даже такому зверю перед этим не устоять. «Бросай свою кость на счет три». Я предупредил Олега и подготовился к рывку. «Конечно, было бы проще наложить паралич из кустов и только потом атаковать». Вот только мне будет нужна каждая секунда неподвижности такого огромного зверя, чтобы моя единственная на текущий момент боевая способность вышла на по-настоящему серьезный урон. Так что в идеале, когда кость подействует, и очень хочется верить, что здесь обойдется без сюрпризов, я должен быть уже на спине босса.